Три часа, мы все уселись в большую четырехместную коляску, куда еще раньше были поставлены корзины с чаем, сахаром, разными съестными припасами и мелкими подарками, которые я везла знакомым крестьянам живописной деревушки. Смеясь и болтаясь, уселись мы в экипаж, и откормленные лошади повезли нас быстрой рысью по гладкой дороге. Солнце жгло, но от жары страдала, кажется, я одна. Обе девочки были веселы, как птички, и муж принимал самое живое участие в их веселье. До реки нужно было ехать двенадцать верст. Дорога шла то среди полей, на которых белые колоси желтой ржи, то среди... Густого хвойного леса, высокие деревья которого стояли неподвижно и мрачно, едва пропуская сквозь себя солнечные лучи, через час с небольшим крутой поворот дороги неожиданно вывел нас на самый берег, и тем живописнее показалась картина, вдруг открывшейся глазам нашим с того холма, на котором мы находились. Довольно широкая и быстрая река, вся залитая солнечными лучами, делала несколько крутых поворотов. То берег ее, по которому ехали мы, пускался крутым пьяным откосом вниз, а противоположный поднимался целым рядом холмом самых разнообразных очертаний. Мы вышли, сами пошли пивком. Охотно согласились на просьбу Лены переехать на пароме на другую сторону реки, и побродить по сивым холмам. С одного из них, самого высокого, открывался вид на ближайший городок и всю окрестность. Полюбовались этим видом, погуляли в очень хорошенькой березовой рощице. Затем опять переехали на другую сторону реки, четверть часа ходьбы добрались до деревни. Знакомая мне крестьянка, у которой мы с мужем обыкновенно останавливались, уже начала греть нам самовар, Вынесли к реке под тень большой березы стол и скамейки. Мы вошли к ней в избу. Я познакомила девочек со всем ее многочисленным семейством, раздала привезенные подарки, выслушала из них деревенских новостях, сама сообщила ей известия о ее знакомых, живших в нашей усадьбе. В разговорах у нас незаметно пролетело около часа. Когда мы вышли из избы, чтобы расположиться на открытом воздухе за самоваром и куской, всех нас поразила перемена погоды. Легкий ветерок, дувший с утра, превратился в довольно сильный ветер. Маленькие облачка, скользившие по небу, сгустились, потемнели, а с востока медленно поднималась большая туча, казавшаяся черной от ярких лучей солнца. «Надо скорее уезжать домой!» — Непременно будет гроза! — торопил нас муж, и сам пошел разовать кучера, который, пустив лошадей гулять на луг, отправился в гости к своему куму, жившему на другом конце деревни. Мы наскоро выпили по чашке чаю, предоставили всю привезенную провизию в распоряжение хозяйки и с нетерпением ожидали, пока пришел кучер, пока он запряг лошадей, прошел прошло с добрых полчаса. А между тем небо представляло все более и более грозный вид. Серое облако набежало на солнце, грозная туча быстро подвигалась, и вдруг яркая молния прорезала ее с одного конца до другого. «Гроза будет большая. Лучше бы вам переждать», — советовали нам крестьяне, и мы согласились, что это действительно будет разумнее. Ветер становился все сильнее, тучи все более и более завалили небо, вдали слышались раскаты грома, молния сверкала чаще и чаще. Гроза быстро приближалась там и, наконец, разразилась с силою. Вихрь поднимал целые столбы песочной пыли, преклонял к земле молодые деревца и так сердито трепал ветки старых, точно хотел разорвать их на мелкие куски. Гром гремел почти беспрестанно, Ослепительная молния прорезывала небо Мы все собрались в избу у матрены, Переждать непогоду. Младшие дети ее запрятались за печку и кричали со страху При всяком сильном ударе ума. Клавдия тоже боялась Она была бледна и беспрестанно вздрагивала. Даже Лена присмирела и молча слушала какой-то длинный рассказ словоохотливой матрены. На несколько минут гроза стихла. Мы уже надеяться, что тучи прошли, как вдруг блеснула молния, осветившая все углы избы, и в ту же секунду раздался такой оглушительный удар грома, чтобы все как-то невольно вскочили с мест. Едва успели умолкнуть раскаты грома, как послышались крики «Пожар! Горим! Горим!»